«Вероника Лесневская. родная сестра Магната. Пролог. «Моя будущая жена беременна!» — торжественным тоном объявляет Эд. Я закашливаю, столкая его в бок настороженно смотрю на мужчину, что находится сейчас напротив. Ян застывает возле своего места за столом, а его рука так и зависает над резной деревянной спинкой стула. На дне зрачков переливается серебро. Он пристально смотрит на меня, пытаясь считать каждую эмоцию. Если бы взгляд мог убивать, то я бы уже рухнула замертво. Поздравляю. Скрипнув зубами, выдавливает Ян из себя, сестренка. Его обращение звучит издевательски. Ян не знает правды, а я не могу озвучить ее при всех. Прячу глаза, пока он медленно опускается на стул напротив. Так и сидим за столом, изредка поднимая голову и стреляя друг в друга взглядами. В остальное время делаем вид, что увлечены салатом из свежей зелени, и каких-то морских гадов, которых я терпеть не могу. Как и Ян. Мы с ним во по многом похожи. Потому что мы родственники. Мысленно даю себе оплеуху. Спасибо. Не выдерживаю я и встаю из-за стола. По вычерной лестнице поднимаюсь на третий этаж неестественно огромного особняка. Дорогой муж следует за мной. Ловит за локоть, останавливая и прокручивая так, что оказываюсь спиной к лестнице. «Не злись, Мика! Я все объясню!» — тараторит поспешно. «Какого черта ты творишь, Эд?» — став полоборота, шеплю змея. «Какое имеешь право заявлять подобное, не обсудив предварительно со мной?» «Так будет лучше!» — отпускает меня. «Лучше будет нам разорвать сделку!» — неожиданно выпаливаю я. И сама задумываюсь над этим. Даже легче становится при мысли, что не нужно будет больше играть. «Не горячись!» — пугается эт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 «Замуж!» — рычет Ян, обвиняющий, будто имеет на это право. «За него я не позволю!» «Я отвечаю. Чуть позже я сверну Эду шею за его слова и останусь убитый горем вдовой, но сейчас...» «Разве ты не рад за меня, братишка?» «Пытаюсь бросить дерзко, но теряю последние остатки своей решимости». Ян напирается кулаками в дверь по обе стороны от моей головы. Он так близко, что обжигает губы горячим дыханием, но не трогает. Никогда не трогает»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 «Зачем, ёжик?» — разочарованно всматривается в моё лицо. «Почему именно сейчас, когда я выяснил, кто мы с тобой друг другу?»